Глава четвёртая. Эпиграф. «Милый гость, вдали родного края осуждён ты чахнуть и завять». Алексей Константинович Толстой. Упасть с девятого этажа строящегося дома можно всяко. На бетон, на арматуру, на рельс подъёмного крана. При некотором везении можно сверзиться просто в сугроб, Тогда, может быть, не сразу свезут в морг, а какое-то время подержат в больнице. Витюня никак не ожидал кубарем покатиться по каменистой осыпи. Собственно говоря, он вообще ничего не ожидал, поскольку не успел испугаться. Всякому известно, что для испуга требуется время. Притом желательно провести его не в вольном полёте, а в спокойной, вдумчивой обстановке, например, сидя в кресле с банкой пива в руках — вспомнить, как летел, икнуть, и, и поёжиться от холода в животе. Удар был чувствительный, но терпимый. Подняв тучу пыли, увлекая за собой потоки щебня, песка и вырванные по дороге кусты, Витюня докатился до низа осыпи и, подняв фонтан брызг, приводнился в речке. Вода попала в нос, и без того полной пыли. Витюня чихнул, запулькал и забарахтался. Как ни странно, он был жив. Но странности этим не исчерпывались. Неширокая быстрая речка, заведомо переоценив свои возможности, старалась утопить, да не на того напала. Нащупав каменистое дно, Витюня Косолапа выбрался на берег, подобрал севшую на мель ушанку, отряхнулся и осмотрел себя с неудовольствием. садины ерунда, заживут, а вот одежда... «Штаны у печки просохнут быстро, не ватные, зато телогрейку придётся сушить суток трое». Витюня посопел. Ити в бытовку греться и переодеваться в сухое полбеды опять же не вредно принять в целях поправки здоровья мне очередной стопарь. А вот как объяснить луноходу Мамыкину необходимость выдачи, пусть на время, новой телогрейки?» Он из-за этой-то в своё время едва не удавился, жмот. Да, а где, собственно, бытовка? И где луноход? А Агапыч? Где вообще всё? Витюня задрал голову. Ожидаемой стрелы крана наверху не оказалось. Там было просто небо, голубое, и ощутимо пригревало солнышко. Да что, блин, происходит? Ну, люди не столбы могли уйти, а стройка-то где? И почему лето? Не сомневаясь, что глупое недоразумение вот-вот выяснится, Витюня стащил с ноги валенок, вылил воду и замер в настороженном недоумении. Сверху, прыгая по усыпи на манер Архара, к нему спускался странный человек, нечто среднее между киношным чингачкуком в исполнении Гойко Митича и типичным идиотом из нескучного сада. Странного места поблизости от родного вуза, где юркие волосатые личности, в большинстве вполне половозрелые, роятся на полянах по четвергам, машут дрекольем, ноют песни под гитарное бряцанье и размножаются, похоже, прямым делением. Во всяком случае, их количество растет ненормальными темпами потлатый, одет в шкуры, а ноги голые. Юмор, значит, в коротких штанишках, обут в какую-то фигню, с дрыном в руках. Вместо шапки на голове странного субъекта красовалась оскаленная волчья морда, похожая на чучело из охотничьего магазина. Витюня ухмыльнулся. Типчик был тот ещё. Этот, как его? Калиостр! Нет, колидор. Точно, Шварц его играл. Свой дрын, длинную жерть с острым явно металлическим наконечником, по разумению Витюни, изображающую копье, субъект держал наперевес. На всякий случай Витюня подобрал лом. Оказавшись в пяти шагах, типчик с дрыном в руках и волчьей хари на макушке скорчил злобную рожу и прорычал. «И шаринай захухын ухмаздай!» «Сама сдай, обиделся Витюня. «Вали отсюда!» э. «Стой! Чё тут у вас? Ролёвка?» «Сдай, кышуну хара И типчик кинулся на Витюню. Шуток Витюня не любил, поэтому сторонился Шурке Подойникова, бывшего соседа по общаге, из-за всегда-то Если у Шурки на языке не проблемы каких-то до головной боли непонятных эльфов и орков, то непременно хохмы. Не бить же его в самом деле, а стоять по нём, глядя, как приятели ухахатываются над его непонятными подколами в адрес Витюни, тоже удовольствие маленькое. Выручила Светка, сообщив по секрету, что Шурка — победитель многих схваток на мечах, как алюминиевых, так и сработанных из лыж и хоккейных клюшек, с гордостью носящий имя Торин. Начинает беситься, когда его именуют Торином двузначным, намекая очевидно на распространённость этой клички. И Шурка примолк. «Нет уж, ну их нафиг, шуточки, без них спокойнее. А такие шуточки тем более». Всё это Витюня додумал уже потом, рефлексы оказались быстрее. Он подался в бок, но всё же недостаточно быстро, поэтому наконечник дрына копья, не задев кожу, застрял в телогрейке. Типчик что-то рычал и тянул на себя. Витюня крякнул, воткнул в землю лом, ухватился обеими руками за древко и, без натуги оторвав от земли заигравшегося идиота, не сильно приложил его обосыпь. Типчик пискнул. Для пущей гарантии Витюня сел на него верхом, Стипчик взвыл. «Телагу испортил, гад», — задумчиво сказал Витюня, вынув копьё и рассматривая выдранный из бока клок с торчащим шматком мокрой серой ваты. «Теперь луноход точно разорётся». «Да, где он, луноход?» Осыпь на склоне горы была решительно незнакома. Гора напротив тоже. Берег как-то не очень напоминал нескучный сад. «Речка». Нет, точно не Москва-река и даже не Яуза. Да и как можно, упав на Таганской улице зимой, приземлиться в нескучном саду летом? Дальний пригород. Наверное, очень дальний. Всё равно ничего не понятно. Ведь Тюня осмотрел наконечник копья. Не алюминиевые точно, если только дюраль не скрыт под какой-нибудь гальваникой. Медь или, скорее, сплав. В цветных металлах Витюня был не силён. Он поискал и нашел за поясом пленника топорик с лезвием из того же материала на ладном удобном топорище. «Слышь, Винету, ты кто? Гном или этот? Как их? Урка-орка?» Нечленораздельно шипя, пленник сучил ногами, пытаясь выползти из-под Витюни. Это ему не удавалось. «Ты чё, чувак, псих, заигрался?» Чуть придушенное на злобное рычание было ему ответом. Пожав плечами, Витюня стянул с ноги второй валенок и вылил воду на голову упрямца. «Русским языком с тобой разговариваю, блин. Шурку подойникова не знаешь? Где найти? Он тут торен двузначный и мычал пленник ы ы ы козёл, неуверенно сообщил Витюня. По-человечески можешь? И. <смех> Дебил, с огорчением определил Витюня. Алига хрен или френ? Заигрался, блин, точно. Ты так имей в виду, я не в игре. Ну что, отпустить тебя или как? Упрямец продолжал дёргаться. Отпущу, решил Витюня. Только вот что Не вставая с пленника, он перебросил через речку копье и топорик. Затем поднялся на ноги. — Вот так. Уж извини. — Да. Где тут ваш главный? Не проводишь? Оставшись на свободе, пленник повёл себя странно. Быстро-быстро побежал на четвереньках вверх по осыпи. Добравшись до первого дерева на склоне, тявкнул что-то невразумительное и исчез в лесу. «Не проводит», — понял Витюня. Он выжил телогрейку и расстелил её на камнях. То же самое сделал со свитером, рубашкой и за скорузлыми рукавицами. Один валенок повесил на воткнутый в берег лом, другой положил просто так. Штаны снимать не стал, сами высохнут. Мысли, как всегда, приходили в голову позже, чем следует. Надо было спросить у психа, Где тут автобусная остановка или деревня какая-нибудь? Вроде бы Шурка говорил, что ролевики не забираются очень далеко от цивилизации. Или всё же забираются? Витюня ещё раз оглядел решительно незнакомый пейзаж. Да, не Подмосковье, пожалуй. Горы. Не чересчур высокие, но всё-таки скорее горы, нежели холмы с лесом. «Урал? Карпаты? Эти, как их? Увалы какие-нибудь?» «Но почему?» «Сплю, что ли?» — подумал он, но щипать себя не стал. «Ни одной бабы не видно, значит, не сон. Не бывает таких снов». «Какой урод здесь шутки шутит?» не начал сердиться. До правильной медленной злости, какая нужна перед подходом к штанге, было ещё далеко, но всё-таки... «А может, я помер?» О загробной жизни Витюня имел самые туманные представления. Нет, не похоже. Он ощупал себя, свежие ссадины были на месте, побаливал бок, последствия падения на осыпь, синяк будет. Значит, жив. Допустим, жив — это уже хорошо, это главное, остальное приложится. Утешившись этой мыслью, Витюня успокоился, И уже беззлобно подумал, что неплохо было бы приподнять этого шутника одной рукой, да и потрясти слегка за шкирку в назидание другим шутникам, будя не объявятся. Штаны мало помалу просыхали, валенки и носки тоже. Крупная стрекоза присела отдохнуть на валенок, трепеща с людяными с прожилками крылышками. Солнце грело, но совершенно по-летнему. Хотя, пожалуй, стояло ещё не совсем лето. Ольховый куст, нависший над речкой у края осыпи, только-только оделся зелёным майским дымком. Точно так же вели себя лиственницы на том берегу. В породе деревьев сомневаться не приходилось. Уже хорошо, что не кактусы. Сибирь, что ли? Может, и Сибирь. Где только нет этих чокнутых с дрекольем. А что, если, например, Канада? На лбу Витюни, обозначая работу мысли собрались крупные складки. Сразу заболела голова. Леса в Канаде точно есть. Не зря же на карте мира эта страна выкрашена зелёным. А вот горы... Сказать по правде, в Канаду здравомыслящими Витюни не очень-то хотелось. То есть хотелось, но лишь по собственной воле. И вдобавок не теперь и не так. Во-вторых, хорошо бы знать канадский язык. В существовании такого языка Витюня был убеждён. Во-вторых, непонятно, как выбираться домой. А в-третьих, аборигены здесь странные, ей-ей. Витюня попытался вспомнить всё, что знал об индейцах. Но вспомнил только Хуг. И Хау я всё сказал. Прекратил это занятие, как бесплодное. Ну и её совсем эту Канаду если там водятся придурки с дрекольем. Лучше уж по-прежнему считать, что здесь эти — увалы. С одной стороны, было неясно, кому бить морду за подобные шуточки. К тому же, как большинство тяжеловесов, ведь Уня не любил драк. С другой стороны, надо было на что-то решиться, не сидеть же здесь сиднем, ожидая неизвестно чего. Может, дорога с автобусным сообщением — проходит в каком-нибудь километре отсюда, и лишь шум реки мешает её услышать. Поразмыслив, Витюня решил для начала подняться на возвышенность и осмотреть окрестности. Толстые шерстяные носки, конечно, ещё не просохли, не говоря уже о валенках и телогрейке. Но он решил не обращать внимания на подобные мелочи, Правда, ноги чувствовали себя не слишком уютно, а мокрая телогрейка с выдранным кулаком висела на плечах, как верига. Ушанку пришлось нести в руке, свободной от лома. Обойдя насыпь, Витюня нашел более удобный подъем, и минут через десять уже стоял на вершине горушки, обозревая окружающую местность в просветы между стволами сосен. Изумлённому взору открылась панорама решительно безлюдная. Поросшие лесом горы и холмы без каких-либо признаков человеческого жилья, куда ни кинь взгляд, это, в сущности, ещё полбеды. Гораздо хуже, что Витюня, никогда не жаловавшийся на слабое зрение, сколько ни вглядывался, нигде не сумел различить ни одной дороги, ни одной мачты лэп, не говоря уже о какой-нибудь заметной за десятки километров коптящей трубе. И воздух. Воздух здесь был упоительный, кристальной свежести, чёрт бы её побрал. А люди? Люди-то где? Нет, один встретился, но и тот был ненормальный. Ненормальный или нет, люди здесь есть, а коли так, надо их найти. Спустившись, Витюня двинулся берегом реки, вниз по течению. Мысль работала так, как ей не приходилось работать и на зачёте у доцента Колобанова. Временами Витюня зачерпывал горстью воду, студил лоб и укреплялся в принятом решении. Разумеется, это была правильная идея — пойти вдоль реки. Где реки, там и мосты, а где мосты, там и дороги. Шоссейные или железные — всё равно. А где дороги, там... Некоторое время Витюня не мог сформулировать продолжение логической прямой. «Да, где дороги, там...» транспорт и ещё эти, населённые пункты. А где есть населённые пункты, там, может быть, удастся получить ответ на вопрос, как его сюда занесло. Довязав до конца логическую цепочку и просветлев лицом, Витюня принялся насвистывать, на ходу отгибая ломом ветки ольховника, норовящие хлестнуть по лицу. В зарослях По весеннему оголтела свистели птицы, неизвестных ведьюне пород, предположительно, соловьи. Путь, признаться, был довольно-таки неудобен. Приходилось то ломиться сквозь чищобы, то карабкаться по прибрежным кручам, то перепрыгивать через ручьи, а иные притоки переходить вброд, всякий раз разуваясь и закатывая штаны. Затем горушки по берегам стали пониже, лес на них – погуще, а вдоль берега пошла удобная песчано-галечная полоса. На ней-то Витюня остановился, озадаченный, и почесал ломом за ухом. Не более чем шагах встав впереди, на весело шумящем галечном перекате посередине реки стоял по брюхо в воде здоровенный бурый медведь и, как видно, выжидал неосторожную рыбу бред. На всякий случай Витюня попятился. Остро захотелось ущипнуть себя, но уже и без щипков стало ясно, что это не сон и не наваждение, а натуральный хищник. И когда зверь вдруг посмотрел в сторону Витюни, помотал башкой и рявкнул, на миг заглушив шум переката, Витюня начал отступать, держа лом наперевес, как копьё и жалея, что торец примитивного орудия не заточен до копейной остроты. Ладно, кинется, получит полбу. Можно ли убить медведя ударом лома по черепу? Витюня не знал. Медведь не напал. Витюня влез в спиной в ольховник и затрещал кустами, проламываясь наугад. Мысли тяжеловесно прыгали и отдавались в голове. «Это как же, а? без Безлюдье!» буйный псих с копьём и медным топором, выдранный наконечником копья клок ваты. Теперь медведь. Антракт, негодяи! Загремели полузабытые слова из книги, которую Витюня читал когда-то давно, а, может быть, и не читал вовсе. Но именно эти слова кто-то отчаянно крикнул внутри него, и совершенно напрасно. Никакого антракта не последовало, а бредовая явь по-прежнему не выказывала никакого желания обернуться сном или галлюцинацией. «Да что же это?» — пробубнил Витюня, не замечая стремительной модификации своего природного баса в ломкий обиженный тенор. «Это что? Всё вот это? Всерьёз?»